Глава десятая. Погуляв под проливным дождем по району, вручая навязанные мне повестки, я ожидаемо простыл и слег с температурой. На третий день моего прогула Курбанов отправил ко мне с инспекцией Войченко. Тот подошел к заданию творчески, заявившись с парой бутылок водки и упавшим на хвост Скворцовым. «Ты вообще как?» – поинтересовался у меня Вадим после взаимных приветствий. «Болею». — сообщил я, шмыгнув носом. — Значит, будем тебя лечить, — повеселел Денис и пошел на кухню разгружаться. Скворцов, в отличие от коллеги, сперва заглянул в комнаты и только потом присоединился к Войченко. — Чья хата? — поинтересовался он. — Знакомых, — ответил я. — Хорошие знакомые, — позавидовал Вадим. — И почему у меня таких нет? — задал он риторический вопрос. «Чего там по кражам в дачном кооперативе?» — сменил я тему. «Да ничего», — Скворцов в раздражении махнул рукой. «Не до них пока. Беглецов ищем. Лусенко все угрозы оставил по этому разбою работать, как будто у нас своих дел нет». Вадим оседлал один из табуретов. «А ведь он с нас по ним потом спросит», — в сердцах продолжил он. «Пожрать у тебя ничего нет?» Полный возмущение возглас Дениса перебил стена неопера. Войченко стоял перед открытым холодильником и рассматривал сиротливо стоявшие внутри две банки. Одну с томатным соком, а вторую, что поменьше, с хреновой закуской. «Пельмени в морозильнике», — подсказал я. Вытащив картонную коробку пельменей, он бросил ее на стол. «На закуску сойдут», — резюмировал Денис. «Где у тебя кастрюля?» «Где-то здесь». Задав направление поисков, я ушел в ванную сморкаться. Когда вернулся на кухню, вода уже кипела, мужики разливали водку по стопкам и нарезали остатки хлеба. Этих двух уродов так и не нашли. Затихарились где-то. После того, как мы опрокинули по второй, Скворцов начал делиться информацией о подавшихся в бега преступниках, что напали на семью директора комиссионки, и подельника которых я пристрелил. — Так они, скорее всего, уже из города свалили, — предположил Денис. — Сложно это, — не согласился с ним Вадим. — На вокзалах патрули, гаишники каждую выезжающую тачку останавливают. Проскочить, конечно, могли, но наши считают, что те еще в городе. — С баблом они могут быть где угодно, — усомнился я в выводах оперативников. — А денег-то сколько похитили, — полюбопытствовал Войченко. «Потерпевшие заявили о 1000 рублей и украшениях, например, на такую же сумму, ну и шубу еще сперли», — Скворцов усмехнулся. «Но, сами понимаете, реально денег могло быть и десять тысяч, и даже 100. «Сто это уже слишком», — сразу же зарубил озвученную сумму Денис. «Скорее всего, в районе десяти-двадцати», — предложил он свой вариант. «У Фоминых в гараже новая «Волга» стоит». Вадим предоставил веский довод в пользу своего подсчета. «Тогда не знаю», — вынужден был отступить его оппонент. «То есть ты считаешь, у этой директрисы могли быть очень большие деньги?» «Это уже я подключился к разговору». «Легко. Они в торговле такие бабки зашибают, нам их за всю жизнь не заработать», — зло ответил Скворцов. — А личность третьего установили? — спросил я. — Да какое там? — опер матюкнулся. — Мужчина среднего роста и телосложения — вот и все, что сказали о нем потерпевшие. это паскуда при налете лицо шарфом закрыл. — А про второго подельника Дьякова? Что нарыли? — продолжил я выуживать информацию. — Некто чемезов сидел за грабеж на зоне вместе с Дьяковым, освободился несколько месяцев назад. «Вернулся в наш город, жил у матери. Дьяков у них пару недель назад объявился. Кто может быть третьим, мамаша без понятия, но верить ей...» Вадим поморщился. «Та еще сука!» «Десять из десяти! Он из их кодлы!» — высказался Войченко. «Посмотрим!» — не стал спорить Вадим и полез в карман за сигаретами. «У тебя курить можно?» Спросил он меня, вытряхивая сигарету из пачки. «На площадке», — бросил я, размышляя над тем, где бы я сам спрятался, окажись на месте грабителей. «Когда пьешь, тоже, что ли, не куришь?» — удивился Войченко. «Не курит», — ответил ему вместо меня Вадим, поскольку я был слишком погружен в свои мысли, и ребята со страдальческим выражением лица поплелись на выход. Вернулись они уже в расширенном составе, и в квартире сразу стало слишком шумно. Где только успели подцепить. Ну, хоть не соседки, залетные какие-то. Аня, Юля, Марина представились нежданные гости. — Очень приятно, — отозвался я, рассматривая добычу. Утром выяснилось, что водка с перцем, как противопростудное средство, фигня полная хотя мог напутать с дозировкой слишком сильно мы вчера разошлись вадиму даже пришлось разок до таксистов сгонять так что весь следующий день я продрых мучимой простудой и похмельем а на утро отправился в прокуратуру прибыл я туда с заложенным носом и жутким кашлем и это дало положительный эффект Встретивший меня поначалу довольно холодно митрошин, понаблюдав за моими манипуляциями с носовым платком, был вынужден признать, что игнорирую его дочь я по уважительной причине. Так что допрос прошел по оговоренному ранее регламенту. То есть сперва мне дали ознакомиться с экспертизами, и только потом, после коллективного обсуждения линии защиты, следователем был составлен протокол допроса. «Ну вот, а ты переживал», — покровительственно похлопал меня по плечу Митрошин, когда мы вернулись в его кабинет от Вострикова. «Даже показания менять не пришлось. Согласно выводам экспертов, грабителя ты убил вторым выстрелом. Одну гильзу при осмотре не нашли, так что оснований сомневаться в твоих словах у следствия нет». «Удачно отстрелялся», — пошутил он в конце. «Не то слово», — согласился я, офигев от фарта. «И чего теперь?» «Как чего?» «От счастья соображать перестал», — засмеялся Митрошин. «Дело прекратят за отсутствием состава преступления, то есть по реабилитирующим основаниям. Жди, скоро восстановят». «А можно меня в состав следственной группы включить?» — закинул я удочку. «Альберт». «Зачем тебе это?» – нахмурился Митрошин. «Поверь мне, дело это не перспективное. Рядовое разбойное нападение. Прокуратура его себе забрала только из-за того, что ты одного из преступников подстрелил. Поиск беглецов – лишь вопрос времени. Так что никакой пользы для карьеры не будет», – попытался достучаться до меня зампрокурора. «Борис Аркадьевич, дело не в карьере». Пришлось изобразить ретивого служаку. Дело в профессиональном интересе. Это для вас это дело всего лишь рядовой разбой. А для меня первое серьезное дело. Я начал его расследовать и хочу довести расследование до конца. Понял, понял. Смеясь, Митрошин поднял ладони. Мне импонирует твое служебное рвение. Да и чем черт не шутит? С залогом ты угадал, может, и это дело выигрышным окажется?» «Я тоже на это надеюсь», — серьезно ответил я. Перед тем, как идти домой, я заехал на центральный колхозный рынок и заказал доставку цветов для Алины. Пора было отрабатывать хорошее отношение прокурора. «Записка будет?» — уточнил у меня Гурам. Я задумался. На этот вопрос так сразу не ответить, ведь расстались мы с ней не особо хорошо. Девушка еще не остыла, что было видно по ее реакции при нашей случайной встрече в университете. Нет, на словах передайте, что от Альберта. Этого будет достаточно. Я решил не форсировать события. После того, как цветочный вопрос был закрыт, я отправился за продуктами, которым на рынке был отведен целый павильон. В отличие от магазинов с полупустыми полками и скудным ассортиментом, здесь можно было развернуться. Так что затарился я по полной. На работу я вышел через три дня. Обнаружив меня на утренней оперативке, коллеги разразились, как мне показалось, искренними поздравлениями. Курбанов высказался в стиле «дуракам везет», а вот Головачев реально обрадовал. «Тебя в состав следственной группы включили, так что после совещания езжай в прокуратуру». «Какой группы? Ему же серию краш надо расследовать», — всполошилась Журбина, моментально сменив выражение лица с радостного на встревоженное. «А ты у своего подчиненного спроси, какого хрена он в нее напросился?» Головачев в раздражении стряхнул пепел. «Альберт, зачем?» Людмила смотрела на меня озадаченно. «Что значит «зачем»?» «Мой долг довести начатое расследование до конца». Ответ получился пафосным. Последовавшие за ним смешки коллег и нелестные комментарии Курбанова я гордо проигнорировал. «А как же кражи?» Чуть ли не закричала она. «Одно другому не мешает. Главное самому верить в то, что говоришь. Тогда это будет выглядеть убедительно». Журбина схватилась за голову руками. Жаль, не сработало. Зато Востриков встретил меня благожелательно. О причине такого хорошего к себе отношения я узнал несколько позже, когда в его кабинет привели первого доставленного приводом. Оказалось, что на меня была возложена почетная обязанность допросить всех, с кем Чемизов контактировал после того, как вышел на свободу. В предварительном списке значилось три десятка фамилий и погонял. Вот так рутинно началась моя работа в составе следственно-оперативной группы. А на следующий день меня ждал очередной сюрприз. Из реки выловили труп Чемизова. На месте преступления, куда мы с Востриковым подъехали где-то через час после того, как информация дошла до районной прокуратуры, работа уже кипела. Следственно-оперативная группа расположилась возле самого берега, а по внешнему периметру стояло оцепление из сотрудников милиции, что сдерживали любопытных зевак. Покинув служебную машину, Востриков первым делом выматерился. Спрыгнув в грязь следом за ним, я удивленно на него покосился. На обоих заранее припасенные как раз для таких случаев резиновые сапоги. Чего ругаться?» «Болотов», — объяснил он мне причину своего недовольства. Я осмотрелся. «Со стороны реки к нам направлялся Игнат Савельевич Болотов собственной персоной». Я этому обстоятельству нисколько не удивился. Район Ленинский, понятно, что на месте преступления первым окажется следак из местной прокуратуры. «Нормальный, вроде, мужик», — удивился я реакции Вострикова. «Нормальный?» Моя характеристика явно его шокировала. «Да он...» — следователь замолк на полусловие. «Ты его знаешь, что ли?» — настороженно спросил он. «Встречались как-то?» — неопределенно ответил я. «Здравствуйте, коллеги!» Болотов, в отличие от моего нынешнего начальника, излучал радость от встречи. какими судьбами Пожав нам руки, поинтересовался он. «Судя по ориентировке, фигурант по нашему делу», мотнув головой в сторону лежащего возле реки трупа, ответил Востриков. «Вашему делу?» картинно изогнул бровь местный следак. «Чемезов – один из подозреваемых в совершении разбойного нападения в нашем районе. Пару недель уже его ищем», – пояснил мой начальник. «Так вы его хотите себе забрать?» Болотов оживился. «Хотим», — без особой радости подтвердил Востриков. «Леонид Петрович», — Болотов задумался, «а речь случайно идет не о том недавнем разбое с огнестрелом». Дождавшись подтверждения своей догадки, он продолжил вспоминать. «Там еще ваши сотрудники кого-то подстрелили». «Не наши, а милицейские». Открестился Востриков от чужой славы и тут же меня сдал. «Вон он, герой». Болотов посмотрел на меня с удивлением. «Прямо гроза бандитов!» – заржал он. «Восстановили?» – последовал вопрос. «Вчера», – подтвердил я его догадку. «Значит, вы создали следственную группу», – продолжил он сопоставлять факты. «Тогда так, протокол осмотра я уже составил». Болотов потряс папкой, которую держал в руке. «Экспертизу сами назначите, а дело мы вам сегодня передадим. Устроит такой расклад?» «Вполне. Если вы не против, я осмотрюсь». Востриков двинулся в сторону трупа. «Даже не думал чинить препятствия», пропуская коллегу, оскалился Болотов. «Труп обнаружили рыбаки, лежал в камышах возле берега». Поделился он информацией, составив нам компанию. «Причина смерти?» На вопрос Вострикова ответил находившийся возле трупа судмедэксперт. «Смерть наступила в результате удара по голове тупым твердым предметом примерно двое суток назад. Точнее скажу, после вскрытия. Мы все дружно уставились на труп». Абсолютно белое лицо, сморщенная кожа рук, серые трупные пятна, что просматривались на голых участках тела, порванная одежда. Не то чтобы зрелище было слишком отвратным, все-таки труп пробыл в воде не особо долго, но все равно его вид заставил меня отвернуться. «Если надумал блевать, то отойди подальше», — услышал я насмешливый голос Болотова. «Все нормально». верил его я, и, чтобы не смотреть на труп, стал наблюдать за экспертом-криминалистом, который брал образцы воды из реки. «И где его убили?» «Здесь?» — спросил Востриков. «Следов волочения не вижу». «А что ты хотел здесь увидеть?» «Дожди почти каждый день идут», — отозвался Болотов. «А вдоль реки местность осматривали? Может, его течением сюда принесло?» «Мой шеф не сдавался». «Да облазили тут уже всё. Говорю же, дожди, все следы смыли!» Болотов сплюнул. Востриков опять ругнулся. «Похоже, глухарь!» — обреченно произнес он, когда мы возвращались в прокуратуру. «Двое из преступников мертвы, а о третьем нет никакой информации. «Еще не всех знакомых Чемизова допросили!» — напомнил я сникшему руководителю группы. — Боюсь, это не даст результата. — Третий человек со стороны, — убежденно заявил Востриков. И он избавился от последнего, кто его знал. — Не может такого быть, чтобы он нигде не засветился, — не спешил я соглашаться. — Если он не связан с подельниками, значит, связан с потерпевшими, — предположил я. Круг общения потерпевших отработали в первую очередь. Востриков безучастно уставился в окно автомобиля. «Значит, надо начать все сначала», — зло ответил я. «У нас еще полтора месяца есть». В отдел я вернулся раздраженным. Кажется, удача опять решила меня покинуть. «Да чего же непостоянная девка?» «Был лишь один повод для радости. Кажется, моя чуйка сработала как надо. Раз появился труп, значит, похищенная сумма была действительно большой». Как идет расследование? Журбина, услышав хлопок двери моего кабинета, сразу же поспешила устроить мне выволочку. «Нормально, 2 ответил я, включая в розетку кипятильник. «Последний сдохнет». И дело прекратим в связи со смертью подозреваемых. Ничего не понимаю. Ты можешь нормально объяснить? Сегодня нашли труп второго участника разбоя, пояснил я. И зачем ты только в это влез? Вздохнула Журбина и тут же пошла в наступление. Ладно, хрен с этими трупами. Ты мне лучше скажи, что у тебя по кражам. Работаю. «А где Ксюха? Что-то и на оперативке ее не было?» Технично увел я разговор в сторону. Ксюша отгулы взяла. Ответ начальница как бы выплюнула, после чего взорвалась. «Что хотят, то и творят. Один в следственные группы без моего разрешения напрашивается, вторая в декрет собралась. Совсем охренели». «В декрет?» От удивления я плюхнулся в кресло. Беременная наша Ксюша. Журбина уселась на стящий рядом стул. Охренеть. Только и смог сказать я. Слишком неожиданной стала для меня новость о беременности коллеги. Свадьба скоро. На неё ты, кстати, тоже приглашён, продолжала делиться новостями Людмила. Охренеть, повторил я. втроём останемся», — вздохнула она печально. «Это да, работы прибавится», — поддержал я в унынии начальства. «Чувствую, не утвердят меня в должности заместителя», — поделилась своими страхами Журбина. «Раскрытие из гульки нос». «Тебя у меня не получается контролировать», — Курбанов так и заявил, что как руководитель я полный ноль. Она тяжело вздохнула. «Как есть турнут».